Глава шестнадцатая. Тарий Таргул. Неформальные вечеринки во дворце устраивались примерно раз в месяц с одной целью — успокоить знать и показать им, что император, императрица и наследник в порядке, но отошли от дел. Роль его величества играл Грайф. По необъяснимой причине наследник аметистовых драконов сохранил способность менять ипостась, но только в искаженном виде. Наш собрат стал метаморфом и мог принимать любой облик, но на очень короткое время поэтому он появлялся перед гостями, толкал короткую речь о том, что доверяет своим друзьям-драконам, и удалялся. С каждым годом поддерживать маскарад становилось все сложнее. По великому владычеству расползались слухи, цвели теории заговора, и нарастала угроза бунта. В первые годы мы хотели только одного — найти наследника, открыть переход в свой мир и убраться домой, а владычество пусть дальше само живет так, как хочет. В последнее время часть из моих собратьев, Дарта и Алата с Грайвом. Поднимали вопрос о том, что нужно смириться, раз домой нам не вернуться, и брать правление владычеством в свои руки. Настаивали на том, чтобы рассказать подданным, что их правителей больше нет. Мы с Кьерном возражали и надежды не теряли, поэтому до сих пор проводили приемы и приглашали на них весь цвет общества. Я вчера, пока ехал от дома Арины Вордин, задавался вопросом: зачем я пригласил вдову на этот прием? Правда ли, хочу познакомить ее с полезными людьми? Или мною двигало желание в очередной раз показать Дарте, что ей ничего не светит. А может быть, Арина запала в душу, и мне просто хотелось провести время с ней. Или эта интуиция вопила, что глаз с нее нельзя спускать. И вот сейчас, когда мы ехали в машине, и я вдоволь любовался грациозной красотой своей спутницы, она улыбнулась мне и прямолинейно заявила. «Я со вчерашнего дня голову ломаю над тем, почему вы пригласили меня в дворец. Колитесь, господин Торгул, в чем истинная причина?» И меня пронзило догадкой. Я как будто перенесся во вчерашнюю встречу с Артемом Аксеновым и снова услышал его. А может, вы все же от нас утаили на несколько дней новый портал? Калитесь, господин Торгул». Только попаданцы называют местных по фамилии. На татуме после господин следует обращение по имени. Да, Арина-то нелегальная попаданка. У них с Аксеновым даже выражение интонации похожи, как я сразу не догадался. Что ж, не буду скрывать. Я улыбнулся от уха до уха. «Вы мне интересны, госпожа Арина. Есть у вас какая-то загадка, а я их очень люблю разгадывать». Собирался ли я выводить ее на чистую воду и сдавать ордену? Ни за что. Они там со своими нелегалами не церемонятся, стирают память и отправляют домой. В принципе, это правильно. Да, и волю всем ходить между мирами туда-сюда без всяких ограничений и препятствий сразу начнется такой бедлам, что вовек порядок не навести. Но я не видел никакой катастрофы в том, что одна симпатичная, умная и хваткая попаданка останется жить рядом со мной. Как только мозаика сложилась, я расслабился, и настроение подпрыгнуло до небес. Я предвкушал не только интересный вечер, но и множество последующих за ним замечательных дней. Главное — оградить Арину от встречи с главой Ордена, и все будет хорошо. «Загадка? Ну что вы, господин Таргул, я сама открытость!» — немного нервно протараторила Арина. «Зовите меня, пожалуйста, по имени и без господин», — попросил я. «Это неуместно». Попыталась держать меня на расстоянии строптивая попаданка, но я мотнул головой. «Поверьте, у нас в столице гораздо неуместнее обращаться по фамилии, моя дорогая госпожа», — сказал я многозначительно. Моя спутница вспыхнула и поджала губы. «Простите, Тарий, у нас в баронстве». Начала было и осеклась. Понимаю, что может утонуть во лжи еще глубже. «В общем, может быть, мне не стоит ехать в дворец. Боюсь, я недостаточно владею этикетом». А это она не в ту сторону свернула. «О, даже не волнуйтесь по этому поводу», — отрезал я. «Просто держитесь около меня, и вам нечего будет опасаться». Мы въехали на территорию дворца, обогнули огромное строение с парадной лестницей и припарковались у входа для приближенных. Я вышел первым, но пока обходил марку, чтобы помочь провинциалке из «Глухого баронства», Где такого иномирного чуда, как автомобиль, быть не должно в принципе, она уже самостоятельно открыла дверцу и спустилась с высокой подножки, умудрившись не запутаться в коктейльном платье. Сомнений не осталось. Она на таких монстрах, как моя иномарка, ездила много раз и даже отчета себе не отдает, что для местных такое поведение нетипично. Я подставил Арине локоть, и когда она положила на него ладонь, повел к распахнутым в ожидании гостей дверям. Но едва мы вошли во дворец, Моя спутница слегка запнулась и во все глаза уставилась на герб великих владык, как будто не два скрещенных ключа увидела, а стаю привидений.